Глава вторая. Вчерашний день выдался сложным и бесконечно долгим. После собеседования Рита почти два часа провела в отделе кадров Валида, заполняя многочисленные заявления и анкеты, подписывая договор и ещё кипу бумаг. Однако работа там была хорошо отлажена, и Рита не пожалела о потраченном времени. Всё было сделано за один раз — И ей теперь не придётся каждый день бегать в отдел, чтобы что-нибудь переписать, донести какую-нибудь бумажку или ещё что-то. После того, как она оформила все документы, Рита отправилась в креативный отдел, где ей и предстояло работать. Дизайнеры занимали весь 23 этаж. Выйдя из лифта, Рита сразу же оказалась в круговерте шума. Здесь громко разговаривали, смеялись, то и дело трещали телефоны, шуршали бумаги, жужжала техника. Ландшафтные дизайнеры и дизайнеры интерьера работали в одном общем помещении, разделённом на небольшие секции перегородками, так, чтобы у каждого сотрудника было своё личное пространство. В дальнем конце просторного холла находилось несколько дверей, ведших в другие кабинеты. За одной из них р и т а й нашла кабинет креативного директора Андрея Иванченко. Их беседа длилась недолго — и спустя минут двадцать он представил Риту её новым коллегам, большая часть из которых отнеслись к ней доброжелательно. Но были и те, кто одарил девушку изучающим и даже несколько пренебрежительным взглядом. Мол, откуда ты такая взялась в нашем отделе? Сразу после знакомства девушку отпустили домой с тем, чтобы на работу она была готова выйти в понедельник. Трясясь в забитом до отказа вагоне метро, Был конец рабочего дня. Рита радовалась тому, что сегодня пятница. Впереди два выходных. Она не спала уже двое суток. Если бы завтра нужно было выходить на работу, то Рита бы точно не заставила себя подняться с постели. Домой она приехала совсем разбитая. От стеклянных дверей Валида до обшарпанного подъезда старенькой девятиэтажки, где Рита жила с бабушкой и четырёхлетней дочкой, Было около часа езды. Сначала на метро, а потом пешком. У неё не было сил посвящать бабушку Таню в детали интервью. Она только сказала, что работу ей дали, поцеловала перед сном Лизу и тут же, уткнувшись носом в подушку, моментально вырубилась. В субботу Рита проснулась, когда стрелка часов перевалила далеко за десять. Бабушка с Лизой уже успели совершить утренний мацион, испечь ароматный клюквенный пирог, и теперь ждали её пробуждения. Быстренько приняв душ, Рита поболтала с дочкой, включила ей мультики и уселась на кухне, рассказывая бабушке Тане о своих вчерашних приключениях. — Ба, на её фоне я чувствовала себя замухрышкой, — подытожила Рита. — Ну какая ты замухрышка, скажешь тоже, — возмутилась бабушка. «Да ты бы видела! Ноги от ушей, грудь как шары для боулинга, губы краснющие в цвет блузки. Да т о м у всех мужиков челюсть отвисла до пола. И я, по всей строгости закона. Юбка серая, рубашка белая, туфли лодочки. Да ещё этот проклятый пучок, натуральная серая мышь». «Да иди ты, Ритка!» — махнула на неё бабушка Таня. «Работа-то кому в результате досталась?» «Мне». «Ну вот, а пучок не пучок, это уж не важно». «Всё равно», — вздохнула Рита. «Я чувствовала себя каким-то синим чулком. Ростом не вышло, с и с и к нет. С первой зарплаты в Валиде сделать, что ли, силиконовые?» «Вот не дура ли, а?» — строго зыркнула на неё бабушка. «Нормальные у тебя сиськи, рост нормальный. А дылды эти длинноногие кому нужны? Собак на них вешать, что ли?» Ой, ба, ты ещё скажи, что маленькая женщина создана для любви, а большая — для работы. А и скажу. Ага. Только где она, любовь-то эта? Что-то с Владиком всё наоборот получалось. Ой, Ритка, Владик твой моральный урод. Бабушка Таня не любила крепко выражаться, но в отношении Ритиного бывшего мужа не стеснялась в ы п и т е т а х Забудь ты о нём. Я уже давно забыла, ба. — махнула рукой Рита, будто отгоняя подальше воспоминания, которые в е л и с ь надоедливой шальной мухой. Помолчали. Рита с удовольствием отхлебнула ягодный чай и взялась за очередной кусок клюквенного пирога. Он пах ванилью и корицей, чуть с кислинкой. Сладость его была ненавязчивой. Бабушка довольно кивнула. — Ешь вот лучше побольше, — вставила она своё веское словцо. — И будут тебе сиськи. ба От твоих пирогов не сиськи растут, а жир откладывается где не надо. Жир? Да ты посмотри на себя. Худющие, как эти, как их. А на к с и р и ч к и что ли? А на р е к с и ч к и засмеялась Рита. Ба, не волнуйся, на твоих харчах мне это не грозит. Я и так скоро на 46 й размер одежды перейду, если продолжу столько лопать. Лопай, лопай. Андрей сказал, резко сменила тему Рита, что у них в компании нет дресс-кода как такового. Представляешь? Можно ходить в чём угодно. Ну, в рамках разумного, конечно. Только в те дни, когда назначены встречи с клиентами, нужно надевать что-то более официальное. Хочу завтра пройтись по магазинам, хоть пару кофт приличных купить. Да и Лизе пора весенние обновки покупать. Из прошлогодних она выросла. «А что за Андрей?» перебила бабушка таня ритина словоизлияние мой начальник самый главный нет андрей директор дизайнерского отдела куда меня взяли работать а главный там другой вернее их трое братьев и ты всех троих видела нет на собеседовании был только один но мне и его хватило подумала рита ну а что этот андрей «Молодой?» Бабушка Таня подпёрла м о р щ и н и с т у ю щёку кулачком и задумчиво посмотрела на Риту. «Так, начинается», — пропела Рита и вскочила со стула, в два шага совершив марш-бросок к мойке. «Ничего и не начинается», — обиделась бабушка Таня. «Знаю, знаю. Молодой ли? Симпатичный ли? ж е н а т ы ли? Все твои вопросы наперёд знаю и не хочу слушать». Рита домыла чашки и с грохотом водрузила их на сушилку. «Ой, Ритка, ну сколько ж тебе горемычить одной! Молодая, красивая девка, а крест на себе поставила!» «Ба! Во-первых, я не горемычу!» Рита стояла в дверном проёме, скрестив руки на груди. «Во-вторых, на себе крест я не ставила, я его на мужиках поставила!» «Рит, н ну о ведь не все такие, как твой Владик, ведь душа за тебя изболелась!» «Замуж тебе надо». «Даже не начинай. Всё, пойду с Лизой поиграю». Бабушка Таня пошла в большую комнату вслед за Ритой. «С Лизой она поиграет», — ворчала старая женщина. «Не слушаешь ты меня. А я ведь тебе добра желаю». «Всё, всё, всё, всё, всё». всё». Рита демонстративно зажала уши. Лиза залилась звонким смехом. Бабушка Таня обиженно поджала губы, Исхватив незаконченное вязание, начала стучать спицами. "Мам, а что это б а в я ж е т спросила дочурка х л о п а я любопытными зелёными глазёнками. "Свитерок тебе в я ж е т чтобы была ты у нас самая красивая на свете девочка". Рита нежно взъерошила светлые волнистые волосики Лизы. "Так, давай-ка выключим мультики и почитаем книжку". "Не хочу книжку. Книжку вечером". д у л о губки Лиза. «Тогда давай порисуем». К вечеру бабушка Таня отошла и больше на Риту не д у л а с ь так что спать все отправились в приподнятом настроении. Бабушка, конечно, права. Не все мужики козлы, как Влад. Но Рите даже думать не хотелось о романтических отношениях, не то что пускаться на поиски нового ухажёра. С Владом они познакомились, когда Рите едва исполнилось восемнадцать. Он был старше её на пять лет. Ухаживал Влад красиво. Каждый день подарки, цветы, сюрпризы. Рита моментально потеряла голову. Да и какая бы юная дурочка не потеряла. Влад был и обходителен, и хорош собой. Восемнадцатилетней Рите их пятилетняя разница в возрасте казалась огромной. Влад вообще казался ей, н е с м ы ш л е н ы й тогда д е в ч о н к и небожителем. Светловолосый, утончённый до аристократичности. умный и галантный. Рита была в восторге от всех его слов и поступков. Отношения их развивались стремительно и со стороны казались идеальными. Рите и самой очень долго казалось, что если и есть в жизни принца из сказок, то ей достался один из них. Может быть, единственный, существующий е в природе. Через два года они поженились. Идиллия продолжалась чуть больше года и закончилась с беременностью Риты. Когда Рита была на восьмом месяце, Влад её бросил. Пришёл домой одним солнечным днём и сказал, «Всё, поиграли и хватит. Я хочу развода». Звоночки, конечно, были и раньше. Когда Влад узнал о её беременности, вместо того, что должен был сделать нормальный принц из сказки, ну или хотя бы из захудалого любовного романа, а именно обрадоваться, подхватить жену на руки, поцеловать в ещё не округлившийся животик, заплакать, в конце концов, от распирающего его счастья. Влад сказал Рите, что ребёнок им сейчас ни к чему. Карьера Влада только-только начинала идти в гору. Он пропадал на работе днями, а порой и ночами. р е т и н а беременность была совсем не кстати. Он намекнул, что, может, стоит сделать аборт, мол, Рите всего 21, а не было. Ему двадцать шесть, успеют ещё детей завести». Но у Риты в голове не укладывалось, как можно сделать аборт от любимого мужа. Зачем же тогда они поженились, если он не хочет полноценную семью? Тогда они крепко поссорились. Впервые за три года, что они были знакомы. Рита встала на дыбы и ни в какой не соглашалась с Владом. Потом, правда, вроде бы всё наладилось. Но образ прекрасного принца вдруг потускнел. От него стало попахивать душком, будто что-то медленно гниёт. Теперь-то Рита понимала, что эта любовь их с Владом гнила и разлагалась вместе с её детской наивностью. Всю р е т и н у беременность Влад никакого интереса к будущему младенцу не проявлял. А когда до родов оставалось чуть больше месяца, пришёл как-то и сказал, что уходит от Риты. Он встретил другую женщину. не обременённую пузом. Да, так и сказал. И Рита с её отпрыском ему не нужны. Рита собрала вещи и ушла жить в бабушкину хрущёвку. Она сама себе удивлялась, но не было ни слёз, ни разбитого сердца. У неё вдруг с глаз будто сняли шоры. Идеальный принц превратился в жабьего короля. Теперь о жизни с Владом Рита вспоминала как о страшном сне, и каждый раз чувствовала себя идиоткой. Ведь не смогла увидеть в нём подлой натуры, мелкого человечушку. Рита не виделась с бывшим мужем с того момента, как они вместе ходили в ЗАГС получать свидетельство о разводе. Она с огромным животом, он небрежно вежливый. Два как будто бы незнакомых человека. Влад в жизни дочки никакого участия не принимал, только регулярно высылал алименты. всегда ровно ту сумму, что обозначили в соглашении — ни копейкой меньше, ни копейкой больше. Когда л е з е было почти два, в жизни Риты появился другой мужчина. Не сказать, что она по уши влюбилась, но сердечко её трепетно билось в присутствии Саши. Их отношения длились всего несколько месяцев, но однажды Когда Рита была уже готова перейти от конфетно-букетного периода к новому этапу и, наконец-то, согласилась прийти в гости в его холостяцкую квартиру, пока Саша возился на к у х н е с приготовлением романтического антуража для ужина, Рита в безделье, шатаясь по комнате, подошла к столу, где стоял открытый ноутбук. Саша забыл свернуть окно переписки с каким-то другом, и Рите бросилась в глаза Саши на сообщение. Да кому нужны эти брошенки с прицепом? Такие только для одного нужны — потрахаться. Да они и сами понимают, что нормальный мужик никогда ни о чём серьёзном с такой бабой думать не будет. А ноги раздвигают, потому что мужика-то всё равно хочется. Рита не помнила ни как вылетела из Сашиной квартиры, ни как доехала до дома. Тогда она пообещала себе, что ни одного мужчину в свою жизнь она больше не впустит. Не хотелось ей ни себе душу ранить, ни тем более дочери. Бабушка Таня частенько атаковала Риту своими расспросами да советами, мечтая выдать внучку замуж. Но замуж Рите не хотелось. Да и вообще даже смотреть в сторону мужчин не хотелось. В воскресенье прямо с утра Рита, подхватив Лизу, отправилась за покупками. На улице в лужах искрилось солнце. Небо набухло низкими весенними облаками, который гнал в неизвестные дали тёплый ветерок. Щебетали птицы, с крыш капало. Весна. Наконец-то. На душе у Риты от такой погоды всегда как-то неспокойно щемило. Будто хочешь сделать глубокий вдох, делаешь один, второй, третий, но никак не можешь надышаться. Видимо, с весенней отепелью даже у неё оттаивали чувства, просыпались гормоны. Проехав несколько остановок на метро, Рита с Лизой вышли у большого торгового центра. ш о п и н г к Рита любила, но денег на него всегда не было. Забеременела Лизой она на последнем курсе института, пришлось взять академический отпуск. Учёбу-то она закончила, а вот диплом не защитила. Народилась Лизонька. Только спустя год т р е т и удалось-таки получить диплом. А потом начались бесконечные поиски работы. Бабушка Таня и дед Паша запретили ей идти работать не по профессии. Зря, что ли, училась. Работу не получалось найти очень долго. Везде нужны были специалисты с опытом. Всё это время жили на скромную пенсию стариков, на незначительные лизины алименты, да редкие р е т и н ы подработки. В прошлом году Рите удалось-таки найти место в небольшой дизайнерской компании, но проработала она там недолго. И вот теперь валит. и огромные возможности. Рита бродила от бутика к бутику, пытаясь выискать что-нибудь красивое, но недорогое. Всё-таки до первой зарплаты ещё месяц. Лиза в припрыжку скакала рядом, напевая песенки. «Ма, смотри!» Лиза ткнула пальцем в сторону ярко раскрашенного входа в детский отдел. «Мы сюда зайдём?» «Зайдём. Купим тебе обновок к весне. Но игрушек не просить. У нас с тобой денег маловато». улыбнулась Рита дочке. «Ну, а маленькую-маленькую, вот такую маленькую куколку. Такую маленькую, я думаю, мы себе сможем позволить. Ура!» Как объяснить ребёнку, почему всем детям покупают игрушки, а Лизе только по большим праздникам? Нет, они не нуждались, но жили очень скромно. Лизу не баловали, но в её детской всего хватало. И игрушек, и кукол, и книжек. Просто не было такого, чтобы каждый выходной ходить по магазинам да покупать всё, что ребёнок просит. А ведь хотелось бы. Рита тяжело вздохнула и в очередной раз мысленно прокляла бывшего мужа, а заодно с ним и всю мужскую половину человечества. Когда они отправились на кассу, в корзинке для покупок лежало два новых платья, джинсики, пара цветастых колготок, кофточка д да о малюсенькая куколка. Расплатившись, Рита поняла, что о новом платье для себя — и мечтать не стоило. Денег оставалось в обрез. Придётся Рите довольствоваться купленным чуть ранее джемпером. Выйдя из детского отдела, Рита увидела, как им радостно машет какая-то беременная девушка, стоявшая у стеклянного ограждения. Рита озадаченно посмотрела на неё, а девушка подошла к ним. «Привет. Ты, наверное, меня не запомнила? Мы встречались в пятницу в Валиде». Рита всё ещё не узнавала женщину. весело улыбнулась, и на щеках её появились милые ямочки. «Я заходила в отдел кадров, когда ты оформлялась на работу. Я ещё представилась, и мы даже обменялись рукопожатием. Я Лена, личный секретарь Ратмира Валидовича». Рита наконец вспомнила, что действительно в пятницу сталкивалась с Леной. «Как неловко», провела Рита тыльной стороной ладони по лбу. «У меня совсем вылетело из головы. В пятницу столько всего было». «Да уж, могу себе представить». «А я давно вас с дочкой заметила в детском отделе. Я там тоже бродила, присматривалась». Лена положила руку на выпирающий живот. «Но пока ничего не купила. Говорят, покупать заранее плохая примета». «А я в приметы не верю», — улыбнулась Рита. «Сколько месяцев?» «Почти шесть. А кажется, больше. У меня двойня». «Ого!» «Может, пообедаем вместе?» — предложила Лена. Здесь, на четвёртом этаже, есть отличная кафешка». Рита собралась б ы л а отказаться. Обед в кафе она себе не могла позволить. Но Лена схватила её под руку, другую протянула Лизе и сказала, «Пойдёмте, пойдёмте, я вас приглашаю. Посидим, поболтаем». Рите ничего не оставалось, как согласиться. Кафе, куда привела их Лена, было действительно хорошим, небольшим и уютным. Здесь кормили вкусно, никакого тебе фастфуда. В дальнем углу расположилась небольшая игровая площадка. Дети могли развлечься, а родители спокойно поесть. Лиза сразу же оценила горку, тут же познакомилась с уже игравшим там мальчуганом лет пяти и начала придумывать игры. «Дочка у тебя командир», — улыбнулась Лена. «Боевая». «Это точно. Всегда выбивается в лидеры. Даже не знаю, в кого она такая. Точно не в меня». «Значит, в папу». «Нет, от папы л и з а слава богу, почти ничего не взяла», — сказала и осеклась. Ну вот, теперь Лена смотрела на неё с любопытством, хоть тактично и сдерживала, г о т о в ы е сорваться с языка вопросы. Неловкую паузу заполнил подошедший официант. «Лиза, иди поешь, а потом будешь играть», — позвала Рита девочку. Та прибежала... Быстренько засунула в рот несколько ложек картофельного пюре и снова умчалась со словами «Ма, там Никита меня ждёт, ему одному скучно». «А поесть?» «Ай, да от в о е й еды жир откладывается, где не надо». Лиза раздражённо притопнула ножкой и убежала. Лена прыснула. «Смышлённая малышка». «Ведь ничего нельзя сказать. Впитывает всё, как лакмусовая бумажка», — тоже засмеялась Рита. Пока обедали, разговорились. Лена оказалась интересной собеседницей, с ней было легко. Рита даже не заметила, как сама поведала девушке о своей личной жизни, о том, что муж бросил её перед самым рождением дочки, что не помогал им эти годы, а лишь высылал крошечные алименты, о том, что Рите стоило огромных трудов найти работу и что попасть в валид для неё сродни исполнению самой заветной мечты. Рассказала Рита и о том, Что произошло на собеседовании между главой компанией и второй кандидаткой на должность ландшафтного дизайнера?» Лена громко рассмеялась. «Ой, эти наши братья Закаева ещё те ходоки. Что не выход в свет, так с новой красоткой. Но если бы ты знала Ратмира Валидовича получше, то поняла бы, что та девушка тебе не конкурентка». «Почему?» «Ну?» — протянула Лена. «Раз у них что-то там было...» то на работу он точно её никогда не возьмёт. Есть женщины, которые на Закаевых работают, а есть те, с которыми братья спят. Не помню, чтобы когда-нибудь эти параллельные прямые пересекались. «А ты давно в Валиде?» «Четыре года. Я сначала работала на ресепшене в холле». Лена постоянно жестикулировала, будто помогая словам выскакивать наружу из её чуть припухлых губ. «Роботом?» — засмеялась Рита. «Почему роботом?» — не поняла Лена, а вдруг остановив в воздухе занесённую уже было к очередному виражу руку, ну, точно, дирижёр. «Да у вас администраторши такие улыбчивые и вежливые, что похожи на роботов. Ни одной негативной эмоции на лице». «Точно. Так вот, проработала я роботом», — засмеялась Лена, — «два года. А потом Ратмиру Валидовичу срочно понадобилась новая секретарша». «И тебя перевели?» А он сам мне предложил. Подошёл как-то утром и спросил, не хочу ли я поработать на 31 этаже, то есть в его офисе. И ты согласилась? Рите всё было интересно и про Лену, и про нюансы работы в Валиде. Конечно. А кто бы отказался? Я слышала, что Ратмир... Она запнулась на имени своего нового начальника. Ратмир Валидович очень крут с сотрудниками, орёт на всех чуть ли не матом. Да нет, Рит, ты что? «Ну, бывает, конечно, когда у него нервы сдают, но обычно всегда по делу. Он не какой-нибудь самодур». «А у меня другие сведения». «Я тебе так скажу. Если сравнивать с Русланом и Саидом, его братьями, то Ратмир — ангел воплоти». «Да уж». «Хочешь, расскажу весёлую историю?» «Какую?» Лена чуть ли не впервые за весь разговор в предвкушении интересного рассказа сложила руки на животе, как бы заставив их успокоиться. И Рита поведала Лене историю их знакомства с Ратмиром. Когда она закончила, Лена, смеясь, подытожила. «Я же говорю, Ратмир — добряк у нас. Иначе бы не взял тебя на работу». На добряка он, конечно, не походил. С другой стороны, на деспотичного тирана тоже. Что ж, это не так и важно. Хоть Ратмир и возглавлял ту часть «Валида», которая отвечала за дизайнерские проекты и рекламу, но вряд ли Рите придётся часто с ним сталкиваться в стенах корпорации. Все свои проекты она обязана будет представлять креативному директору Андрею, а с ним общий язык она уже нашла. С Леной они распрощались у выхода из торгового центра. Девушка поехала домой на такси, а Рита с Лизой нырнули в метро. Завтра понедельник. Нужно было собрать Лизины вещи в детский сад и лечь спать пораньше. Начиналась новая жизнь, и Рите хотелось верить, что наконец-то они вылезут из денежных неурядиц и смогут позволить себе чуть-чуть больше, чем малюсенькую куклу для Лизы, да пару дешёвых блузок для неё. По крайней мере, Рита сделает всё от неё зависящее, чтобы задержаться в Валиде на как можно больший срок. Пусть хоть все три брата Закаева — а р у т на неё хором. Рита готова была стоять до конца.